над всем этим нечеловеческим воем, над всей этой чудовищной давкой стоял свирепо усмехавшийся император и, упиваясь зрелищем кровавого хаоса, швырял все новые и новые пригоршни золотых брызг, сверкавших на солнце и разлетавшихся в разные стороны. Ужасное побоище продолжалось до тех пор, пока он не опустошил до дна все мешки с мелочью. Покидая лоджию базилики Юлия, он мог убедиться, что немалая часть горожан, недавно приветствовавших его, Осталось неподвижно лежать или корчиться в судорогах на каменных плитах форума. Но в то время как великое множество людей было убито, раздавлено, задушено, покалечено и ранено, тиран, не обращая на них внимания, направился во дворец, поздравляя себя со счастливым возвращением и не без удовольствия вспоминая события минувшего дня. На следующее утро он вновь пришел на форум и, посетив курию, приказал преторам ускорить рассмотрение дел по объявлению, оскорблении власти. Они должны были торопиться во имя всех богов, чтобы избавить республику от полчищ ее врагов и пополнить государственную казну конфискованным имуществом. Консулам он велел заставить сенат немедленно и безжалостно осуждать всех, на кого падал гнев Цезаря. Последствиями этих распоряжений стали казни, грабежи и людское горе. От них не спасали небессовестная лесть, Ни дорогие подношения, ни фемиам, которые курили у алтарей божественного Гая Цезаря, ни даже самое хитроумное притворство и уловки, на которые пускали зажиточные горожане, чтобы скрыть от цензоров истинные размеры своего состояния. Гай Цезарь действовал с педантичной непреклонностью, как и полагалось сумасшедшему. На десятый день своего пребывания в Риме он призвал во дворец консулов и квестеров, которых собрал, в роскошном зале своей библиотеки. Пригласив их сесть, он сказал, «Раз вы так позорно бездельничаете, раз не занимаетесь общественными делами, то и Цезарь вынужден действовать жестоко. Только зря вы получаете ваши ежегодные почести и вознаграждения. Словом, раз от вас толку все равно не добьешься, то вместо вас буду все решать я. Все эти дни я размышлял над новыми финансовыми мероприятиями, которые пополнят императорскую казну. У меня родился следующий план. Все, что вы сейчас услышите, должно быть немедленно одобрено, объявлено и выполнено сенатом. И горе вам, если хоть один римлянин не подчинится моим приказам». И тут он изложил свое безумное постановление, объясняя и расхваливая каждое его слово. В нем Цезарь объявлял, что впредь сыновья и племянники богатых горожан могли пользоваться их состоянием лишь до той поры, Откуда живы их родители и дяди, смерть которых влекла за собой передачу наследства в пользу казны. Помимо этого, считались недействительными те завещания, которые не предусматривали Цезаря в числе сонаследников. Отныне взимались и новые налоги. Сороковая часть от суммы любого спора, раздела имущества или тяжбы. Восьмая часть от заработка проституток, для которых он устроил на плотине вместительнейший лупанарий, столько же сосводников и прелюбодеев, как, впрочем, и заработка носильщиков и грузчиков. Тяжелейшие кары назначались для тех, кто вздумал бы не платить этих налогов. А чтобы показать, как он ненавидит патрициев, обожает плебеев, он предлагал в скором времени обнародовать закон об отмене налога на продажу продуктов питания введенный еще августом для пополнения военной казны. «Этот налог, — сказал он, — бьют по карману бедняков, а я хочу, чтобы все государственные издержки ложились только на богатых, на этих презренных патрициев. Плебеев же нужно вообще освободить от налогов. Я хочу, чтобы народ меня любил, мой народ». И, просвистев несколько нот какой-то городской песенки, добавился злорадной ухмылкой а вы забавляетесь тем, что называете меня сумасшедшим». Консулы и квестеры, одни из которых похвалили полезность, другие — своевременность, а некоторые даже высокое нравственное значение этих финансовых нововведений, вскоре стали расходиться. Напоследок они заверили, что завтра же все законы будут одобрены, опубликованы и вступят в силу. «И обратите особое внимание на то, как их надо объявлять», — сказал Калигула на прощание. «Не нужно ждать, пока мои слова будут начертаны на бронзовой доске. Если вы признаете их справедливость, то приступайте к делу прямо сейчас. Не теряйте времени. Пусть их сегодня же примут к действию во всех судах». Когда консулы и квестеры вышли, Калигулу свирепо усмехнулся и обратился к Калисту, который вместе с протагеном присутствовал при разговоре Принцепса с магистратами.